Карен встала и, подойдя к камню, потерла его поверхность с ладонью. — Нет? — Это был не оптический обман. — Неудивительно, что ты ничего не заметил. Увидеть это можно, только встав на колени. — Что именно? Карен взяла Джека за руку, подтащила к алтарю и чуть ли не силком заставила наклониться, а затем провела пальцем по поверхности камня. — Вот здесь. — Видишь? От удивления Джек поперхнулся. — Звезда? Очень тонкая или попросту истершаяся от времени, но помещенная в таком месте, чтобы быть видимой лишь под определенным углом. Джек выпрямился. — Но что она означает? Мьюки тоже посмотрела на рисунок, а затем высказала свое мнение. — Это напоминает основание пирамиды. — Нам нужен кристалл! — Карен кивнул и открыл рюкзак. — О чем вы толкуете? — удивленно спросил Джек, наблюдая за ее действиями. Карен не успела рассказать ему о том, как они использовали хрустальную звезду, чтобы выбраться из пирамиды. Теперь она достала кожаный мешочек и вытряхнула на ладонь его содержимое. Позади них раздался благоговейный вздох Муаху. Подойдя к обелиску, Карен аккуратно приложила артефакт к звезде, вырезанной на его поверхности, они сошлись идеально. Не зная, чего ожидать, она сдаила дыхание, однако ничего не произошло. Подавляя охватившие ее разочарование Карен отступила назад. Звезда должна играть роль ключа, но каким образом она действует? Миюки наклонилась к камню и сказала, «Там, в пирамидах, последним недостающим ключом оказалась темнота. Ты помнишь? Могла ли Карен забыть такое?» «Действительно, звезда открыла для них выход из чрева пирамиды Чатана только после того, как они выключили фонарь, и наступила непроглядная темнота». «Так что же нам делать?» — растерянно спросила она. — Дожидаться ночи? — Миюке эта идея явно не понравилась. — Даже и не знаю. Пробормотала Карен, разглядывая камень. В мозгу ее ворочалась какая-то мысль, которую она никак не могла ухватить, и тут ее осенило. Она вспомнила баланс и симметрию, царившие в пирамидах Чатана и Ян. — Ну, конечно же! — — Что? — вскинулся Джек. — Нам нужна не темнота. Жестом она велела подруге отойти подальше от камня. Зонтик Миюки заслонял алтарь от солнечных лучей. Стоило Миюке сделать шаг назад, как на хрустальную звезду упал солнечный свет, и она вспыхнула тысячами огней. — Нам нужен свет. — Изнутри камня послышался громкий треск. Все, кроме Карен, отошли на несколько шагов назад. На поверхности базальта открылись скрытые ранее швы, и из верхней плоскости алтаря выдвинулась прямоугольная плита в четыре дюйм толщиной. каран шагнула вперед. «Осторожно!» — предостерег ее Джек. Она положила руку на прямоугольник и надавила. Базальтовая плита подалась с такой легкостью, словно была сделана из пенопласта. — Она почти ничего не весит! — удивленно воскликнула она. Джек присел рядом с Карен, глядя на звезду, и прикрыл ее ладонью. — Попытайся надавить теперь, — сказал он. Карен попробовала, но плита не сдвинулась ни на один дюйм. Джек убрал руку, чтобы на кристалл снова падал солнечный свет, после чего одним пальцем сдвинул плиту в сторону. Звезда каким-то образом передала свои свойства базальту. Карен была потрясена. Невероятно. Наверное, именно так и летали в древности огромные камни. — Не знаю, — откликнулся Джек, — по крайней мере. Для меня все это действительно выглядит волшебством. Миюки, приблизившись к ним, указала внутрь каменной тумбы. Джек отодвинул плиту еще дальше...